Глава вторая. Банда странствующих демонов. Часть первая. был маленьким отелем, стоящим на южной окраине города. Так как он не располагался на главной улице, в нём всегда были свободные номера. Спящий на стойке регистрации чёрный кот неизвестной породы жил в нём столько, сколько жители себя помнили. Кот был известен тем, что всегда открывал глаза и смотрел на каждого входящего, даже если они были нижеешими из подлецов. Так как зданию было более 50 лет, злоумышленники не могли сделать ни шагу, не наступив на скрипучую половицу. Однако посетитель, который пришёл в этот день, не издал ни единого звука. Даже когда он прошёл мимо стойки и поднялся по лестнице, кот не проснулся. Остановившись перед комнатой на втором этаже, тёмная фигура склонила голову набок. Постучав в дверь, он прижался к стене справа. Когда появится обитатель комнаты, он хотел использовать элемент неожиданности. Он не дождался ответа. Не было слышно ни звука. Подождав 30 секунд, он подумал, должно быть, вышел. Чтобы убедиться, он повернул дверную ручку, и дверь бесшумно распахнулась внутрь комнаты. Никого не было видно. Он не мог уловить ни следа ни земного воздуха, который парализовал его прошлой ночью. Войдя в комнату, он потянулся назад и захлопнул дверь. Номер представлял собой пару соединённых комнат с дверьми по правой стороне, ведущими в спальню и ванну. Хотя до заката было ещё далеко, полумрак покрывал стол, стулья и шкаф. Шторы на окнах были задёрнуты. Таким был мир, в котором, видимо, родился его собетатель комнаты. Неожиданно каждый день тело мужчины окутало страхом. Это была та самая неземная аура, которую он ощутил прошлой ночью. Тот, кого он искал, был внутри. "Что тебе нужно?" сказал голос позади него, рядом с дверью. "Какая глупая ошибка." Его противник обманул его тем же способом, который использовал он, но голос был красивым, хотя и звучал как сталь. Полагаю, я должен сказать, что приятно встретиться. По крайней мере, он мог говорить. Он пытался вложить силу в свои слова, но не был уверен, что преуспел. Меня зовут Страйдер, продолжил он. Я воин, и я пришёл сюда поделиться тем, что у меня на уме. Ответа не последовало. Ничего, если я повернусь к тебе. Никто не приказывал тебе не двигаться. Это ошеломило воина, но он сумел взять себя в руки и повернуться. Он чувствовал, как сознание ускользает от него. Даже в собственной комнате молодой постоялец не снял дорожной шляпы и плаща, но всё в нём, включая его оттончённые черты, в сумрачно светилось. "Могу я узнать твоё имя?" спросил мужчина, но это не звучало так, будто он обращается к другому человеку. Тем не менее, похоже, он всё понял. "Ди. Род Страйдера раскрылся. Так ты тот Дампир?" После этого он не сказал ни слова. Прекрасный облик плавил Дип Диплавелово мозг. Если у тебя нет ко мне никакого дела? Нет, есть. У меня проблема, связанная с тобой. Мар позвал тебя сюда не так ли? Дени ответил. Что ж, благодаря тебе этот ублюдок расторг сделку с нами. Нам сказали, что ты высококвалифицированный кандидат, и ему больше не нужны наёлся услуги. Но он выразил согласие нанять нас, если мы согласимся на половину первоначальной цены. Так, что теперь ты знаешь причину моей обиды. Скажи это мэру», — Ответил Ди просто и понятно. Я уже был там. Однако ублюдок не захотел со мной встретиться, и сейчас у него по меньшей мере 20 телохранителей. Он просто хотел узнать, возьмусь ли работать за эти гроши или нет. Чёрт, я мог бы убить сотню таких деревенщин, но мне нужны деньги. В конце концов я стиснул зубы и принял его предложение. Я значит всё, что я смог это прийти сюда и пожаловаться. И Страх пробежался по спине Страйдера. где интересовался, собирается он сделать что-нибудь или нет. С трудом сглотнув, воин сказал: "Я собирался угрожать тебе, но я передумал. Поскольку никогда не вредно спросить что ты скажешь о том, чтобы объединить наши силы". Дин ничего не сказал. Так мы сможем получить от него больше денег. Есть ещё кое-кто, кто согласился работать на таких же условиях. Объединение сил со знаменитым Ди даст не лучшую позицию, чем объединение с ней. Уходи. Эй, подожди. У тебя посетитель, сказал Ди. Что? Раздался стук, Ди открыл дверь. Простите меня, сказала станса, просунув голову в открытую дверь. Острым взглядом она окинула комнату с порога и была удивлена тем, что увидела. Что это ты делаешь? спросила она. Тоже что и ты. Он здесь? Стредер мотнул подбородком, Ди не было видно с дверного порога. Могу я войти? Да ответ, Ди заставил станцу сдрожать. несмотря на то, что ди был менее чем в полуметре от неё, она не ощутила его присутствие. Закрывая дверь, она сказала ему: "Я станца Воин Я Ди». Тоже удивлённое выражение штына лица Страйдера появилось на её лице. "Ты ди, стоит заметить, ты действительно красив, не так ли?" Судя по его поведению Страйда разотошнило, но он не сказал ни слова. Он тоже отметил внешность Ди. "Чего ты хочешь?" Взглянув на Страйдера, словно он был камнем в канаве, она сказала: "Почему бы тебе не уйти?" "Что? Мы закончили", сказал Ди. "Полагаю, что да", сказал Страйдер, пристально глядя на станцию. "Наобум это в любом случае". "Нет". Хотя воин пожал плечами на ответ Ди, он не казался слишком разочарованным, когда сказал охотнику: "Осторожнее с этой шалуней". И с этими словами он ушёл. Отойдя от двери, станца прищурилась, вскоря ныкнула и повернулась лицом к Ди. Она прислушивалась, чтобы убедиться, что Страйдер спустился по лестнице. "Ты тоже пришла жаловаться?" "Что?" воскликнула станца, бросив взгляд на левое бедро Ди. Оттуда раздался голос. Плотно сжав кулак, Ди сказал: "Ничего". Станца нахмурила брови. "Ты просто или что-то вроде того?" "Нет." Ты можешь вещать?» Ди ничего не ответил. Что ж, не так уж важно. Не возражаешь, если я сяду? Ни слова ди. Скрывая свое недовольство, станце улыбнулась и сказала: "Люблю немногословных мужчин". Выкладывая свое дело. "Ты хочешь объединиться со мной?" "Нет. Ты не ходишь вокруг да около, да?" Скривая усмешка сказала станца. "Благодаря тебе мне заплатят лишь половину первоначальной цены". У меня нет особого выбора, однако у меня плохое предчувствие по поводу этого дела. Так что я бы хотела присоединиться к самому жёсткому игроку в этой игре. Ди продолжал молчать, не придавая этому значения, а станция продолжила. Скажи, почему ты не хочешь узнать, что у меня есть, прежде чем ответить? Уходи. Не надо так. Проверка способности человека не принесёт вреда, как бы то ни было те, кто видел, на что я способна, уже мертвы. Не дожидаясь его ответа, станса встала. Действие более вызвано её желанием показать себя, чем тем, что Ди её игнорировал. Стоя свободно, станция неожиданно вытянула руки, раздались тяжёлые удары, когда нечто вонзилось в стены по обе стороны от неё. Но будь я проклят", заметил хриплый голос с восхищением. На этот раз станца, не обратив внимания, спросила: "Что ты думаешь?" Портреты висели на обеих стенах, таблички под ними обозначали их как изображение основателя отеля. Они не были самыми привлекательными украшениями гостиницы. Тонкие дротики пронзили глаза каждого портрета, её руки двигались так быстро, что просто невозможно было видеть, как она бросает оружие. Беззвучно она высвободила все восемь, по четыре в каждый портрет. Все они пронзили цели за миллисекунду, если десяток человек нападёт на неё одновременно, она несомненно сможет ослепить их за долю секунды. Но довольно милый трюк. Станция обернулась взглянуть Там не было никого, кроме Ди. Милый трюк. Я хотела бы, чтобы ты это повторил, яростно сказала она. Но ей не хватало уверенности. Оскорбление исходило от Ди. Он один был там. Однако она не могла представить, как он это говорит. Скажи это снова. Давай, скажи ей, раздался голос Трейдера у двери. Он стоял в дверном проеме. видимо, он вернулся. Зачем ты здесь? спросила Станца, бросив на него взгляд, способный убить. Ты знаешь, у меня было нехорошее предчувствие во всём этом. Ди Или нет? Он здесь имеет дело с женщиной. Я не могу быть уверен, что ты не обведёшь его вокруг пальца.